Ловушка. Генерал Кром-Таир только что получил сообщение от начальника СБ с планеты Тармаран и минут пять непонимающим взглядом смотрел на текст, пытаясь уловить смысл. Но когда смысл все же до него дошел, генерал судорожно принялся набирать все возможные номера. Задействованный им кластер Искинтов начал синхронизацию с таким же кластером, только в военном ведомстве. По ближайшим к системе аж 1465 военным подразделениям была объявлена боевая тревога. Их боевые эскадры начали перемещение. Агенты соседних государств тревожились и сообщили о происходящем в секторе своим кураторам. Те, в свою очередь, подняли тревогу в своих государствах, поняв однозначно, что Федерация решила полностью взять под собственный контроль поставки стратегического сырья. Поэтому было принято решение также передвинуть боевые эскадры для защиты интересов своих государств. А виновники произошедшего сейчас находились в безымянном номерном секторе по причине того, что у корабля-крепости произошла рассинхронизация гипердвигателя. И весь флот вынужден был ждать окончания ремонта. Кроме того, их разведчики обнаружили в системе по пути следования крупную группу «ИАТСИ». которая по какой-то причине засели в одной системе и покидать ее пока не собирались, словно что-то ждали. Поэтому адмиралам флота было принято решение обогнуть ту систему по кругу. Так что их прибытие в точку вторжения откладывалось. Но легкие крейсера-разведчики государств сателлитов Содружества уже вовсю шныряли по соседним системам в поисках угрозы для поставок стратегических ресурсов. Ловушка была практически готова. Через пару недель планетная система Аж-1465 была готова к приему гостей. А к ней уже двигался еще один флот наемников, который собирался захватить систему. Две наемные корпорации заключили Временный союз, чтобы выполнить контракт. Очень дорогой контракт. На 1 миллиард кредитов. Никто из участников рейда не понимал, зачем платить такие деньги за захват какой-то не слишком важной и довольно далекой системы фронтира. Но, как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. А наемники уже привыкли не задавать лишних вопросов. Вся жизнь в Содружестве была построена на трех китах. Война, деньги, технологии. И все эти киты были между собой связаны. Хочешь выжить в этом мире, придется соответствовать. Это, как наемники были типичными жителями Содружества, то вполне могли понять желание какого-то богатея, способного выложить 1 миллиард за захват планетной системы. Главное условие контракта — не бить по планете Тормаран. Если хоть один снаряд или обломок попадет в атмосферу этой планеты, то наемников будут штрафовать. И штрафы предусмотрены солидные — Так что им придется постараться не промахнуться, даже случайно. Когда объединенный флот корпорации «Бардук» и Мезанх начал входить в систему H1465, сначала никто и ничего не понял. Ну, вошел в систему «Арварский линкор», ну и что? Но когда потом вошло еще три линкора, и ни один из них не отвечал на запросы о цели входа в систему... На военной базе была объявлена тревога. Линкоры двинулись вперед, стараясь открыть огонь раньше, чем очухаются защитники. Приблизившись на дистанцию огня, флагман начал пристрелку своих орудий главного калибра. Капитан Кшаркун, скрестив руки, сидел в своем кресле на мостике линкора, стараясь не замечать возгласов специалиста по системам обнаружения. Тот сразу начал паниковать, когда возле планеты были обнаружены отметки военных судов Федерации. Но на то они и наемники, чтобы не обращать внимания на такие мелочи. Его корабль успел сделать два залпа и пристреляться по тяжелому невейскому крейсеру, когда серия мощных ударов сначала заставила ярко полыхнуть и погаснуть силовой экран, а потом было сразу еще несколько ощутимых ударов в центр корпуса — которые нанесли серьезное повреждение броне и даже произошла разгерметизация пары палуб. горнака подскочил к тактическому экрану и вне себя от злости саданул по проектору кулаком. Это была засада! Из-за ближайшей луны к ним уже двигалась группа крупных кораблей Федерации. Впереди клином шли пять линкоров класса Велама. Именно они сейчас и били изо всех орудий по его флагману. Но кроме них в этой группе было еще три носителя четвертого поколения Иллов, которые уже запустили весь свой москитный флот. У флота вторжения не было ни единого шанса. Их носители еще не вышли из гипера. Пытаясь как-то спасти корабли, он попытался выйти на связь с базой, сообщить им, что произошло недоразумение. Но один удачный выстрел с Невейского линкора... пробив толстенные арварские бронеплиты, попал прямо в рубку, уничтожив весь командный состав вместе с ним. Остальное было делом техники. Растерявшихся наемников расстреляли словно в тире, одного за другим. Благодаря эффекту разброса корабли не могли войти в систему большой группы и компактно в одном месте. Да и по времени разброс иногда достигал пару часов. Поэтому их избиение длилось целые сутки. Дольше всех продержался один гибридно-тяжелый носитель, который, выпустив всех москитов, попытался укрыться в астероидном поясе, возле которого вышел. Но и его настигло возмездие. Сначала парочка яйцевидных штурмовиков приласкала дюза его двигателей ракетами, а потом и подоспевшие тяжелые крейсера поставили точку в его бренном существовании. Так закончился поход двух крупных корпораций-наемников за легкими деньгами во фронтир. После этого избиения, когда корпорация Бардук и Мизанх лишились большей части своего флота, они еще и сильно утратили свои позиции в рейтингах наемников, так как военные федерации старательно подпортили им рейтинг, внеся эти корпорации в незаконное формирование на территории федерации Нивей. Посчитав, что с поставленной задачей они справились, так как флот, шедший захватывать систему, был уничтожен, военные федерации оставили дежурную эскадру и ушли на место постоянной дислокации. Артём Всех проблем, происходящих вокруг планеты, Артём еще не знал и просто собирался ехать трак. Сейчас его там уже ждала целая куча новостей. Во-первых, полковник Кроктарп был отозван с планеты в почетную отставку — успев сделать всего одну поставку кристаллов. Парень даже слегка растерялся. У него были мысли и идеи о развитии обмена с конфедерацией, ведь у них были очень хорошие ракетные технологии. А вот теперь вместо него должен прибыть кто-то еще. И этот кто-то наверняка будет стараться подмять под себя Артема просто так, как раньше хотел сделать полковник. Во-вторых, Хром прислал зашифрованное сообщение — что у него есть сообщение про Орла Крау, полутеха, и что требуется присутствие Артема. Зачем? Что такого мог узнать старый пират? И зачем ему нужен именно Артем? В-третьих, тот же Хром сообщил ему, что очень активизировалась в мире, которая уже несколько раз подходила к самому бармену, потом к брату и сестре Траулин. Хорошо, что они были предупреждены Хромом, и не пожелали с ней общаться. А настоять на общении она просто не смогла, так как рядом оказалась Асура, которая с большим удовольствием предложила Агравке открутить голову в прямом смысле этого слова. Кроме всего этого, его ждали новости о появлении ревизора, агента Федерации, которая приглашала его как потенциального покупателя оценить новое поступление товара. Судя по отсутствию на планете Сиэра Тарио, его уже убрали от работы. Кого-то в федерации не устроила его работа, но ведь он уже наладил поставки кристаллов. Эта ситуация очень не нравилась Артему. Все это вместе взятое означало то, что заменивший его агент может пойти на крайние меры. Для Артема такое развитие ситуации было нежелательным. Поэтому было принято решение повременить с контактами с такой деятельной особой. Загрузив Масю мясом, поделками и шкурами тварей, парень отправился в город. Но, как всегда, не по прямой линии. Михалыч все еще бился над модернизацией найденыша, старательно подготавливая его корпус к переделкам. Ведь, по сути, этот корабль не имел никаких уровней или коридоров. Внутри он был просто решетчатой паутиной, по нитям которой скользили дроны. Поэтому сейчас модернизация шла полным ходом. Кроме этого, Искин переделывал его москитный флот под нужды Артема, переняв у механоидов их идею обучения Искинтов. Дело было все в том, что после каждого вылета Искинты москитов сливали всю накопленную информацию, будь то о действиях противника или своих собственных, в отдельный кластер, который обрабатывал ее и систематизировал, а потом заливал ее обратно уже в виде инструкций и баз данных. Сейчас он старательно систематизировал имеющуюся огромную базу боевых действий этого корабля, чтобы довести эту систему до более совершенной логики. Все это делалось, чтобы Искенты, имея такие знания, все же остались верными своему хозяину. Просто Артем, узнав про возможности применения устройств мультилинии на тех же носителях Илов, очень захотел и у себя иметь автоматизированный флот. Представляете, берете совершенно новый Искин, заливаете в него базы, и вот у вас уже полностью подготовленный штурмовик или истребитель. Причем с боевым опытом. Хоть парень не понимал, что экипаж ему все равно будет нужен, но хотел автоматизировать его по максимуму. Ведь хорошие пилоты стоят приличных денег. А набирать так называемое мясо и тратить на него средства и оборудование у него желания не было. Был, конечно, вариант набрать у арварцев рабов-специалистов, которых потом можно освободить под минимальный контракт. Но как они будут стараться — тоже вопрос. Кстати, о барварах. Хром сообщил, что в последнее время в баре крутится какой-то арварец с интересными вопросами. Про охоту, добычу, а главное, про самых удачливых охотников. Неужели нарисовался эмиссар Орвадской империи? Только его сейчас не хватало. Хотя что они могут предложить? Корабли их Артема не интересуют. Модули для кораблей у них средненькие орудия. Артиллерия у них вроде бы ничего так. Но требуется наличие огромного свободного места под элеваторы, склады боеприпасов. Да и башни их орудия уязвимы для атаки москитного флота. Так что особо ему предложить-то ему нечего. Хотя есть же еще артефакты древних. Вот их пусть и привозят. Мягкое движение глейдера убойкивал землянина, который плавно водил резцом по очередной заготовке. Все его мысли сейчас были немного дальше, чем город. И даже дальше, чем вся эта планета. Ведь корабли ему был нужен не только для того, чтобы просто иметь запасной выход в случае вторжения архов. Просто он хотел посмотреть Содружество. Представьте себе, что у вас есть возможность свободно ездить по миру. И что? Вы откажетесь? Будете всю жизнь сидеть в Мухасранске и плевать в потолок? Тогда можно спокойно сказать, что у вас не все в порядке с головой. Вот и он собирался посмотреть, так сказать, «Мир». Ведь столько различных рас вокруг. У каждой наверняка есть какие-то реликвии, обычаи и нравы. Все это, конечно, можно было бы узнать и из базы Содружества. Но все же хотелось бы и посмотреть своими глазами. А зная нравы некоторых народов, которые только силу и уважали, нужен хорошо защищенный и также хорошо вооруженный корабль. Тогда можно и посмотреть на мир Содружества. Очередная поделка заняла свое место среди таких же в грузовом отсеке глайдера, а в руках у парня уже очередной клык твари. Сейчас Артём рассматривал здоровенный клык Харуза, который дроиды добыли в Долине Смерти. Из этого двух с половиной метрового клыка мог получиться просто зашибательский татья. Японские самураи бы оценили. Здесь же, кроме коллекционеров, Японской империи и представителей цивилизации Мзин, никто не оценит красоту такого меча. Орден Креатов плевать хотел с большой колокольни на такое оружие. Им больше технологическое подавай. Вот если бы он изобрел бы знаменитые джедайские лазерные мечи, тогда да, они бы в очередь стали. Ведь видно было, что владение холодным оружием хоть и введено у креатов некий абсолют, Но для них это какая-то обязанность, а не состояние души, как у земных самураев. Поэтому Артём совершенно не удивлен, что они могли ему проиграть. Тем более, что он не гнушается и в спину бить. Он солдата, не рыцарь, и этим все сказано. Когда через неделю он прибыл в город, то в первую очередь отвез один большой контейнер с подделками в космопорт. Он не собирался сейчас их отправлять. Но и таскать с собой их тоже не хотелось». Поэтому естественным выходом была аренда ячейки в складах космопорта. Когда соберется нужное количество груза, он сообщит менеджеру торгового дома Хагда, который пришлет за грузом курьер. Затем занес Кагденцу очередную партию кристаллов за изготовлением муляжа корабля. Ну, для них это нормальный корабль. После этого парень отправился в бар-охотник, ставший его резиденцией для решения спорных вопросов со всякими агентами. Ввиду того, что сейчас его все мысли были о найденыше и его модификации, то в первую очередь парня беспокоили поставки технологического вооружения. И именно поэтому теперь нужно было пообщаться с новым агентом Делоса, который, кстати, почему-то притиховил себя прилично, каждый день отмечаясь в баре охотник. Парень решил больше не мариновать ее и пошел в бар, да и до хархрома он уже давно не пил. Поэтому сейчас он спокойно сидел в баре и наслаждался напитком, краем глаза наблюдая за входом в бар. Спустя некоторое время в дверях появилась миниасура, как ее прозвал Артем. Смотрев помещение, она, видимо, заметив желаемое, двинулась как ледокол прямо к нему. «Неужели прошлая встреча ее ничему не научила?» — поморщился он про себя. «Но ему сегодня еще предстояло удивиться и сильно». «Добрый день», — коротко кивнув в виде приветствия, кивнула подошедшая к его столику девушка. «Я могу с вами поговорить?» «А оно мне надо», — слегка приподнял брови удивленный парень. «Еще бы! Такого вежливого обращения от нее он совсем не ожидал». «Не знаю». так же коротко пожалота плечами, а вот мне нужно, и очень. — Ну, тогда садитесь, — приглашающий кивнул он ей на свободное место за своим столом. — Попробуем поговорить. Судя по поведению, агенту качественно промыли мозги. Она была вежлива и спокойна, не спешила получить желаемое. Сев за столик, сорно дорит сначала заказала стакан Дахара, отпила его и лишь потом начала разговор. — Нам стало известно, что именно вы последнее время привозите кристаллы из поиска, или как вы там еще охоту называете, начала она издалека. — Ну, не только я, — не стал подтверждать ее утверждение парень, осторожно ведя свою партию. — Другие тоже привозят. На последнюю его фразу девушка тихонько хмыкнула, ведь уже весь город знал самого везучего охотника. Правда, несколько других партий, сбившись в большие группы, тоже решили попробовать себя в дальнем поиске, но пока еще никто не вернулся. А этот парень возвращался и также регулярно привозил товар. Именно из-за него хагданцы теперь постоянно старались держать в системе эскадру тяжелых крейсеров. Аккуратно отпив небольшой глоток, агент продолжил общение. «Остальные не интересуют конфедерацию, а именно вы...» «Интересуете!» — решила расставить все точки она. «Вы и ваш товар!» «Хм!» — задумчиво почесал подбородок парень по привычке. «Хорошая все-таки штука медкапсулы. Раньше приходилось ножом бриться, а тут раз — и нет бороды и усов, как будто и не было. Причем насовсем». «И за что мне такая честь?» Вы результативнее остальных, пожалуй, та плечами, как само собой разумеющийся. Нам важен результат, а не средство его достижения. При последних словах землянин нахмурился. Последние, кто действовал по таким принципам, скоролевали тварям людей, и ему такое раскрытие вопроса не очень-то и нравилось. Но это мы оставляем на ваше рассмотрение. Видимо, заметив ее реакцию, решила поправить ситуацию сорно. — Нам важно сотрудничество с вами, а не конфронтация. — Вот ты и заговорила по теме. Видимо, крепко накрутили тебе хвост руководителя. — Что ты так выстилаешься передо мной? — мысленно поставил плюсик ее куратором парень. — Значит, еще не все мозги модифицировали. Могут еще думать. — И что же именно вам от меня нужно? Он внимательно посмотрел на собеседницу сквозь бокал с Дахаром. — И самое главное в этом вопросе — что вы можете мне за это дать? Судя по реакции девушки, вопрос был не в бровь, а в глаз. Надолго замолчавший агент допила порцию Дахара и заказала новую. Только после этого продолжила. «У меня есть разрешение предложить вам в обмен на кристаллы товары и оборудование пятого поколения, которые не поступают в обычную продажу». Как бы нехотя сделала она одолжение. И замолчала, видимо, ожидая от него восторженных «ах!» вздохов. Реакция оппонента ее удивила. Тот поморщился так, словно ему дали попробовать какую-то кислятину. Мда. Если это все, что вы мне можете предложить, то разговор не имеет смысла, деланно вздохнул он. А в душе ликовал, ведь даже пятое поколение они продают только в высшем. Вон, когда ныневей на шестое не поскупились, а вы пятое. Эта информация словно молотком оглушила девушку. В ее голове с огромной скоростью заметались мысли. — Если эти расщедрились на шестое поколение, значит, товар того стоит. И он вряд ли согласится понизить планку. — Значит, нужно либо поднимать свою, либо искать кого-то другого, — быстро промелькнула у нее в голове. — Ну, я не могу сама принять такое решение, — решила она потянуть время. — Мне надо согласовать все с руководством. — Согласовывайте, — нейтрально ответил, заказывая новую порцию Дахара землянин. «Но не затягивайте, я скоро намереваюсь покинуть планету. Хочется, знаете ли, посмотреть «Содружество».» Сорно задумчиво кивнула и, не прощаясь, пошла к выходу. И было о чем задуматься, ведь она с таким трудом продавила разрешение продажи хотя бы пятого поколения. А тут шестое. проще выдавить означает что разрешение на обмен артефактов древних на кристаллы второй бокал допить спокойно ему тоже не дали перед столом уже стоял негр типичный негр артем чуть не подавился только присмотревшись он заметил разницу представитель империи арвар отличался от зимних негров строением челюсти и ушных раковин — Ябнанга Знути! — с какой-то долей презрения произнес он, заметив взгляд Артема. — А ты, Ар! — О! Мало того, что именно такие же, так еще и ведут себя так же, словно им весь мир должен, — подумал Артем. Тут надо было отметить, что он относился к тем людям, которые ненавидели расизм и негров. Просто он считал, что более наглой расы на земле найти невозможно. — Вот... покажите ему хоть один народ на земле, который бы тысячи лет был в рабстве и ничего для собственной свободы не сделал. Ведь их даже в Америке из рабства освободили белые. Сами они бы до сих пор были бы рабами. А про принятые законы о расизме лучше и не говорить. Ведь последние годы жизни на земле Артём неоднократно слышал про черный расизм, который появился после принятия этих законов. «Даже в школе учитель не может поставить ученику неуд, если у него кожа светлее, чем у ученика. Его просто по судам затаскают». «Нет. Если бы в своей жизни Артём встретил хоть одного адекватного негра, то он бы, может быть, и изменил бы свое мнение. Но даже в их городе, если они и появлялись, то гонора у них было за десятерых мажоров. Как же! Они же иностранцы!» Так что встречное презрение Арварцу было обеспечено заранее. Поэтому Артем никак не отреагировал на его слова и продолжил наслаждаться напитком. Видимо, Арварцу такое отношение было в нове, так как он стал заметно нервничать. — Ты же, Ар, охотник, — решил уточнить он у до сих пор молчавшего землянина. — Ты же возишь добычу. — Ну, Ар, ну, вожу. Парень сделал глоток и поставил стакан. — Тебе-то какая разница? Я тебе ничего продавать не собирался и не собираюсь. Чего мешаешь отдыхать? Арварис даже посерел от злости или бешенства. Артем не был таким уж сильным специалистом по ним, чтобы по внешним признакам определять их эмоции. Но, видимо, тот не собирался так легко отступать. И, нагло сев за стол, он продолжил беседу. — Мне нужны пси-кристаллы, — заявил Бнанга Знути, усевшись за стол, словно хозяин. «Очень нужны», — решил с усмешкой уточнить Артем, заметив, как напряглись присутствующие в зале охотники от такой наглости. «Да». До Арварца все еще не доходило то, что он сейчас на волоске от вылета из помещения бара. «Что-что? А таких наглых индивидуумов сам Хром осаживал так, что будь здоров». Но «Ну, так бери ствол побольше, глайдер и вперед на охоту», — заржал голос землянина, откидываясь на спинку стула. Вслед за ним захохотали все охотники. «Еще бы! Пришел весь такой наглый и наивный. Думает, что кто-то ему начнет дарить кристаллы, за которыми не только кровью, но и жизнью многие платят». Арварец еще больше посерел и сидел, крепко сжав кулаки. По его лицу было видно, что он готов буквально в смысле наброситься на оппонента. Артем спокойно поставил свой стакан на стол и слегка наклонился вперед. «Ты здесь никто?» — И звать тебя никак, — проговорил он сквозь зубы. — Запомни это. — Хочешь вести дела с разумными? — Будь сам разумным, а не дикой обезьяной. — Товар, который тебе нужен, очень дорогой. Ты уверен, что у тебя есть то, что нам можно предложить? — А главное, то, что нам нужно. Бнанга Знути медленно разжел кулаки. Было заметно, что он быстро что-то обдумывает. Если бы у землянина спросили, то он бы сказал, что слышал, как скрипели шестеренки в мозгах рварца. «Я слышал, что ты интересуешься кораблями», — начал свою речь он, но, заметив скривившееся лицо Артема, быстро продолжил. «Новейшие модули для кораблей пятого поколения. Оружие, шкафы, даже мясо есть. Что надо? Все достанем, но нужна партия кристаллов. Хорошая партия». Артем задумался. Видимо, арварцы сильно прижали, что он даже согласен вытерпеть такие наезды, как только что ему устроил землянин. И хотя ему не особо нужны были услуги арварцев, знакомство с одним из клана Знутии, а это был один из сильнейших кланов империи, да и специалистов для экипажа потом проще будет приобретать. Артем спокойно махнул арварцу, который уже собирался вставать из-за стола. Подожди, хмыкнул он в ответ на непонимающий взгляд чернокожего. Ты хоть цены на них знаешь? Примерно, присел тот обратно и заказал стакан Дахара. Только поговаривай, что вам больше технику подавай. Правильно поговаривают, хмыкнул парень. Только вот предложить тебе нам особо нечего. Пока. Подумай, что можешь ждать еще, тогда и подходи. А если у тебя товара не будет, подозрительно сузил глаза Арварец. — Я договорюсь, а у тебя пусто. — У меня всегда есть неприкосновенный запас для подобных случаев, — открыто улыбнулся Артём, Так что можешь договариваться. Бананга знутя одним глотком допил свой стакан и, поднявшись рывком, вышел из помещения. Хоть теперь парень мог расслабиться. Артем спокойно направился домой. Теперь в потенциальных друзьях у него числилась и конфедерация. Оставалась только империя Арвар. Но с ними дружить он пока не собирался, ни под каким соусом. Да и предложить ему они ничего особенного не могли. Технологии у них были на уровне, остальные государства ничем не выделялись. Уже на подходе к стоянке вольных охотников он получил уведомление от Семёныча о постороннем наблюдении за транспортным средством. Остановившись, парень проанализировал информацию о наблюдателе. «Пожилой, явно слакс, интеллигентного вида, тяжелый скав-скоробей 6МУ, невейский скав последнего поколения, предназначен для командного состава диверсионных подразделений. Дорогая штука! Тяжелая плазменная пушка Дил-5У и два импульсных пояса. Странный набор для профессионала. Или это не профессионал?» — А любитель, просто имеющий доступ до хорошего оборудования? — А кто у нас мог иметь такой доступ? Послав запрос в СБ, о вновь прибывших на планету и отфильтровав список, Артем получил ответ. — Раун Раунбранна. — А почему у него отрицательный гражданский рейтинг? а, -а, -а, -а, -а, -а! понятно. Мой судебный из же дошел куда надо, — ухмыльнулся мысленно парень. Нечего было прикрывать свои делишки именем Федерации. Рано или поздно кто-нибудь бы заинтересовался такими махинациями. И что же теперь он тут трется? А, понятно, сына ищет. Ну да, ведь только от него он мог узнать о судьбе своих средств и корабля. Деньги со счетов были тихо экспроприированы государством. К сожалению, Артем просто не успел. А кораблик сперла СБ планеты. Им как раз нужен был патрульный крейсер. Так. Гость интересный. И что с ним теперь делать? По имеющейся информации, такой скаф должен быть оборудован активными и пассивными сканирующими системами, силовым щитом и тактическим искентом. Опасная штука, если уметь ее пользоваться. А вот умеет ли нынешний хозяин им пользоваться — вопрос. Хотя... Судя по всему, не умеет. Ведь в комплекте предусмотрены жучки, которые помогают дистанционно следить за объектом, а он ими не пользуется. Или же скаф не полной комплектации. Это, конечно, жаль. Хотелось бы себе такой. Они в продаже еще не поступали. Ими даже еще и не все спецподразделения Федерации не вея А тут какой-то ученый. Надо выяснить его связи. А значит, он нужен живой. «Пока что. Потом нет. Ведь дознаватели Федерации постараются его буквально наизнанку вывернуть, а такие каналы перед ними светить не нужно. Обдумав все хорошенько, он взял на изготовку свой пси-бластер, подготовив его для оглушения, и, слегка пошатываясь, побрел к базе. Профессор. Раун Бранно уже несколько часов ходил кругами вокруг стоянки, где стоял глайдер того самого разумного — за которым был послан его сын. А значит, наверняка он знал о судьбе его сына. Сканирующее оборудование его скафа показывало окружающую зону и присутствие живых организмов только в пассивном режиме. Активность задействовать он не мог, так как не имел изученных баз пятого ранга. Да и кто мог предположить, что такому видному ученому придется скрываться от властей? Он тихо заскрежетал зубами. А все из-за этого странного разумного с отрицательным пси-параметром. Ведь если бы не он, все было бы как и раньше. А теперь? Теперь ему приходится скрываться. Сын пропал. Все средства со счетов исчезли, словно их и не было. Корабль конфисковали местные СБшники. Ему пришлось долгое время осиживаться на пиратской станции, пока нанятые им детективы пытались выследить того, кто мог знать о судьбе его сына. Эти агенты его и вывели на этого разумного. Ведь именно он был тем, кто последний видел его сына. И вместо того, чтобы спокойно подписать контракт, сбил его, после чего сын исчез. Теперь Раунбранно сам прибыл на эту планетку и сильно спешил, так как за ним шла полноценная охота. Его выручала только его модифицированная яхта, которая могла быстро разгоняться благодаря использованным артефактам древних. Теперь они шли по его следам и скоро наверняка будут здесь. Его раздумье прервал тихий зуммер сканера, извещающего его о появлении новой отметки разумного, направляющейся прямо к этому глайдеру. «Вот, возможно, ответы на мои вопросы», — мелькнула мысль бывшего ученого. когда он увидел слегка виляющую походку, явно подвыпившего хумана, целенаправленно двигающегося к нужной машине. Постаравшись как можно незаметнее приблизиться к нему со спины, он уже собирался нажать на сенсор парализатора, когда потерял сознание. «Ну вот ты и попался. Михалыч будет счастлив пообщаться с тобой и показать тебе, сыночка». Тихо хмыкнул Артем, рассматривая свалившегося мешком охотника. Быстро вызов массе грави платформу, — все-таки Скаф был довольно тяжел — он завез его в глайдер, где при помощи дроида взломщиков взломал защиту Скафа. Скаф пополнил коллекцию Артема. Брана был тут же упакован в медкапсулу, где сразу же была запущена процедура копирования информации нейросети и имплантов. после чего приковал его в грузовом отсеке глайдера и включил одно устройство, которое нашел у представителей профсоюза — малая глушилка. Это устройство вокруг себя в радиусе нескольких метров создавало зону, в которой нейросети не могли посылать сигналы. Хоть он и был преступником по законам Федерации, но давать ему даже призрачную возможность освободиться землянин не собирался. Дав ему промариноваться до утра, Артем посетил пленника. «Ну — Но и чего на меня вылопился? — На мне узоров нету! — сразу ошарашил он раунобранно, едва вошел в ангар. Тот, видимо, хотел с возмущением что-то сказать, но поперхнулся своей несказанной фразой, а, выпучив глаза, молча смотрел на парня. — Еще бы! Он узнал объект, за которым послал сына. Но было одно «но». Тот, за кем отправился Тин, имел нулевой рейтинг гражданства, а у этого было уже 9 пунктов положительного рейтинга. Раньше ученый мог похвастаться 18 пунктами и имел право иметь в контролируемом Федерации пространстве свою станцию. Теперь этот рейтинг у него был минус 10 пунктов, и имущество было конфисковано. Раунд заскрежетал зубами. «Так ты еще и бешеный!» Задумчиво покачал головой Артем и кивнул ему на стену с экраном. — Узнаешь, сыночка? На экране как раз происходило вскрытие тела подопытного, у которого от всевозможных инъекций все-таки отказал мозг. Раун Бранн, бывший ранее известным на все содружество ученым, взвыл от бессилия и ярости. Его сын. Его гордость. У бывшего ученого пошла ртом пена, и он, потеряв сознание, обвис на своих путах. «Так, спекся», — спокойно констатировал землянин, быстро осмотрев висящего на цепях узника, и, повернувшись к экрану, выключил видео. Если бы ученый присмотрелся, то увидел бы, что процесс вскрытия шел с проблемами. Дело в том, что после гибели мозга регенерация тела словно с цепи сорвалась, и теперь тело начинало заживлять рану практически сразу после нанесения разреза. У Михалыча появилась идея, что процессы регенерации в теле сдерживаются работой высшей нервной системы. И сейчас он пытался ее либо опровергнуть, либо доказать. Артем повернулся к кузнику, которого постарался привести в чувство облив из ведра ледяной водой. Мокрый и дрожащий от холода Раун Бранна уже ничем не напоминал того блестящего и гордого ученого, которым был до понедавнего времени. Ведь все, ради чего он жил, было уничтожено. Все. В буквальном смысле. Его бессмысленный взгляд бессистемно бродил по окружающим предметам. Все. Овощ готов. Интересно бы пообщаться, но, боюсь, не выйдет. Слегка скривился землянин, но потом, подумав, решил, что попытка не пытка. Нацепив тому на голову коробочку внешнего хранилища, начал задавать вопросы. И сразу требовать переноса информации. Хорошо, что в его запасах таких хранилищ с пару десятков было, благодаря профсоюзникам. Информации у бывшего ученого было много. Информация лилась рекой. Особенно Артема заинтересовало последнее исследование по псиполям, в котором сам парень должен был сыграть немаловажную роль. Значит, я угроза для псионов? Прямо как Аю! Парню было о чем задуматься. Ведь, узнай псиона о его существовании, жить ему останется максимум до первого военного корабля. Кроме этого, у ученого было много информации про артефакты древних. Это Артему тоже было интересно. Особенно был интересен факт о местонахождении базы древних, которую обнаружил корабль мусорчиков. Капитан, не пожелав делиться таким кушем, Перетравил весь экипаж и поспешил к своему старому приятелю Рауну, который также, не мудрство и лукаво, траванул его, дабы быть уверенным в сохранности информации. Поэтому информация была только у него, который добровольно поделился ею с землянином. Скачав все, что можно с головы клиента, парень решил от него избавиться. Но избавиться законно. Вытащив пока еще бессознательного ученого на улицу, Артём отвлекся и позволил тому прийти в себя и увидеть своего врага, стоящего к нему спиной, как раз когда мимо совершенно случайно проходила Асура Крайк. Все сложилось как нельзя лучше для землянина. Девушка увидела подбирающегося к нему со спины Рауна Бранна, который уже успел подхватить с пола какую-то железяку — и спешил поблагодарить хозяина за радушный прием. Недолго думая, а солдаты Делоса в критической ситуации думают очень быстро. Она прострелила ему голову. Землянин, сделанным удивлением, поблагодарил довольную девушку. Еще бы! Она только что спасла его. Она и не догадывалась, насколько ему угодила, ведь теперь никакой СБ не могло снять с его нейросети какие-либо данные. сказав ей фразу, которую девушка вряд ли поняла. — Теперь, как честный человек, я должен на тебе жениться. Он вызвал сотрудников ФСБ, которым Асура скинула кусок записи с попыткой убийства и ее защитными мерами. Он передал им труп на опознание. Через пару часов с ним связался креат, который уведомил его о том, что его пытался убить разыскиваемый Федерацией Федерации преступник Раунбранна. а так как причины нападения неизвестны, то его яхта конфискуется СБ до окончания следствия. Согласно законам Содружества, по окончании следствия она перейдет во владение Артема. На что землянин просто попросил начальника СБ проследить, чтобы яхту не растащили. Яхта, которая так шустро прошла опасную зону, была ему интересна. За что обещал его отблагодарить за стаканчиком Дахара? Саамун Раанал правильно понял скрытый смысл фразы и, кровожадно ухмыльнувшись, пообещал, что лично проследит за ее сохранностью. Отдохнув пару дней, Артем, когда снова отправился на охоту, при выезде ему пришло сообщение от хагданца. Проект пущен в работу. Работают усиленно. Обещают через два месяца закончить. Через два с половиной будет здесь. Новость была хорошая. Ведь как раз через неделю после прибытия муляжа через сектор пройдет ионная буря, которая будет бушевать в среднем 5-6 недель, плюс-минус неделя. Как раз времени должно будет хватить на замену копии на настоящего найденыша. На что он ответил, я тоже постараюсь работать усиленно. Агент конфедерации на связь так и не вышло. Видимо, общение с руководством не задалось. Ну, это уже были их проблемы.